Тоби. Толпа рвёт и мечет. Тысячи рук поднимаются и машут в воздухе. Тысячи ртов распахиваются, исторгая волны смеха. Сильнее ли они смеются, чем было при Джаспере? Громче ли топают ногами, чем прошлые зрители? Тоби может превращать восхищённые вздохи в буйный смех и обратно. Он расправляет плечи и чувствует себя более высоким, чем когда-либо раньше. Он взмахивает тростью, и пудели начинают танцевать на задних лапах, тряся розовыми чепчиками. Когда он ловит свое отражение в стенке стеклянного резервуара, то изумляется сам себе. На мгновение он принимает себя за собственного брата. Пока Нелл летает над ареной, он прячется за занавесом и снимает сапоги и рубашку, раздевается до коротких синих штанов, потом возвращается на арену, плотно завернувшись в плащ. Когда шар опускается, и Нелл оказывается на земле, он чувствует, что внимание зрителей приковано к нему. Нужно действовать, пока им не стало скучно. Он нашаривает завязки на шее и распахивает плащ. Зрители дружно ахают и указывают пальцами. Его тело щедро изукрашено, настоящее буйство цветов и форм. «Это было величайшее шоу на свете, кричит он. Благан чудес Джаспера Джупитера». Его голос звучит все громче и кружит над толпой, до тех пор, пока он не ощущает себя Джаспером. Он глядит на свою раскрашенную кожу и чувствует себя живым. Он примерил на себя жизнь брата с такой же легкостью, как пару стоптанных сапог. Он укрепился, когда его брат ослабел. Два сердца бьются в этом виварии, и более слабый орган начал сосать свою половину крови. Ему хочется, чтобы брат увидел его и осознал искру таланта, которую он таил в себе более тридцати лет. «Я Джаспер Джупитер! Это мой цирк!» — ревет Тоби и даже верит этому. Он вскидывает руки под гром аплодисментов. Когда зрители расходятся, Тоби сидит на скамье и щелкает кнутом в пыли. Ветви пини колышутся над ним, овивая смолистым ароматом, «Он может сделать что угодно, быть кем угодно. Он может жить в уединенном доме вместе с Нелл и Перл. Он может продолжать это шоу до бесконечности». Слышен шепот. Он видит Стеллу и Пегги, которые смотрят на него и подталкивают Нелл. Они идут по лужайке и садятся рядом с ним. «Давай-ка посмотрим», — говорит Стелла и легонько дергает за воротник его рубашки. Он показывает им сплетение лос на руках, чёрных дроздов и спелые гранаты, гадюку, сползающую по груди. «Разве это некрасиво?» — спрашивает он. Но Пейги презрительно кривит губы. «Прекрасно иметь выбор», — говорит Стелла. «Выглядеть так, когда ты мог бы выбрать что-то иное». Он смеётся, думая, что это шутка. По крайней мере, в её голосе нет злобы. Она щёлкает ногтем по птичке у него на плече. Она бы могла сбрить бороду, если бы захотела, думает он, но потом видит, как Нелл расчесывает родимое пятно у себя на руке. Пегги опирается на клюку, который она пользуется, чтобы снимать ведра и открывать двери с высокими ручками. «Мы собираемся устроить нашу жизнь, правда, Пэк с улыбкой спрашивает Стелла. «Я собираюсь выйти замуж за человека вроде Чарльза Страттона», отвечает Пегги, но ее голос звучит нервно и заученно. «Мне нужно увидеть Джаспера», — говорит Тоби и плотно застёгивает рубашку, убедиться что с ним всё хорошо. Когда он идёт по лужайке, то видит мальчишку, указывающего на него. «Смотри, смотри, это он!» — кричит ребёнок, и Тоби снова испытывает прежде неведомую гордость. Он выбрасывает из головы слова Стеллы. Теперь он стал заметным, важным человеком. Он заставляет себя надеяться на то, что Джаспер жив, хотя уже представляет, как кладет ладонь на его холодный и влажный лоб, сообщает скорбную весть его агентам и гробовщикам. Большой участок на Хайгетском кладбище, похороненный кортеж с зебрами и плюмажами из страусовых перьев. Перл играет со своей мышью перед фургоном Джаспера. Он останавливается, срывает маргаритку и протягивает ей. Она щурится, не в силах разглядеть цветок, этот цветок для бенедикта говорит он она аккуратно берет стебель и проталкивает цветок между прутьями маленькой клетки вот мистер шепчет она обращаясь к зверьку ты можешь носить его как шляпку тоби улыбается ей пэйги и стелла все еще смотрят на него он сглатывает и распахивает дверь брата не заботьтесь о том чтобы постучать джаспер склонился над столом его костлявый хребет похож на ряд камешков «Джаспер», — нерешительно произносит он и делает шаг назад, — «у тебя всё в порядке?» Пепел на полу и пустое место там, где недавно была афиша. «Это тебя не устраивало», — говорит Джаспер, не отрываясь от работы. «Что не устраивало?» «Я... ты всегда хотел то, что принадлежит мне». Тоби хватается заврать не рубашки. рубашке. «Нет, не хотел», — Джаспер молчит но его перо скрипит по бумаге, выпуская облачка чернильных брызг. «Ты... тебе лучше?» — спрашивает Тоби. Джаспер никак не реагирует на его слова. «Я... я... я...» Он умолкает, проклиная заикание, которого у него не было уже больше недели. «Понимаешь, парк развлечений был закрыт. Этот дождь почти разорил владельца. И нас тоже». Он старается говорить уверенно, как будто не сделал ничего плохого. Я заплатил бы и торговцу свечами, но арендная плата и шакал. Я не знал, какая у вас договорённость. Видишь ли, вчера и сегодня дождя не было, поэтому мы решили открыться. Это было разумно. Почти все места оказались заняты. Слова повисают в воздухе. Если бы только Джаспер ответил ему, разве это было неправильное решение заработать кое-какие деньги для для оплаты долгов? «А ты был так болен, и мы даже думали, что ты умираешь!» Джаспер продолжает писать. Плащ жалко свисает с плеч Тоби. Он чувствует себя таким же мелким и незначительным, как в тот день, когда он стоял на руинах Севастополя и слушал разговор между Дэшем и Джаспером. Дэш назвал его «тупицей». Они собирались устроить цирковое шоу вообще без его участия. В лучшем случае из него хотели сделать «тяглового мула». Возможно... Если бы он услышал об их планах еще в Лондоне, это бы не имело для него значения. Но здесь, на этой выжженной равнине, где брат был всем, что у него оставалось, где цирк был той нитью, которая связывала их, не мог бы ты найти для него другое занятие — клерк или что-нибудь в этом роде. Бездушный новый дом в клапами, похожий на все остальные в длинном ряду. Его рука, протершая желобок на перилах — вот и все, на что он годен. Не он, а Дэш будет стоять в седле на спине верблюда. Разумеется, его брат предпочёл выбрать Дэша, героя Крымской войны. Тоби смертельно устал чего-то желать и быть нежеланным. Он врезал кулаком по стене, но боль только разбередила его ярость. Перо Джаспера скребёт по бумаге. «Что ты там рисуешь?» — спрашивает Тоби. Запястье Джаспера похрустывает, пока он работает. Его щёки глубоко запали. Этот человек, яростно водящий пером, выглядит почти совершенным незнакомцем. Тоби слышит, как снаружи конюхи выводят животных, как убирают скамьи. Новые дороги, новые поля, новые зрители. Он подходит ближе. «Что ты рисуешь?» Но Джаспер заслоняет бумагу руками. Когда брат оборачивается и смотрит на него, Тоби начинает пятиться, испуганный ненавистью, которую он видит, в глазах Джаспера.